Но нужно только, чтобы ты выполнил свой долг и помог народу себя защитить. Ты поступишь правильно, если позволишь мне взять твоих лошадей. Не рассчитывайте на это, прервал его Гийом. Я дам вам денег, чтобы вы их купили, но своих я вам не отдам. Это все равно, что вырвать сердце у тех, кто ими занимается. У них не будет повода грустить, — мерзко улыбнулся Бето, — потому что мы их тоже заберем, вместе с лошадьми. Нации нужны солдаты. Сбешенный Тремен подумал, что будет лучше, если он сдержится, и вышел, не сказав больше ни слова. Отказавшись от мысли провести ночь в Гран-Тюрке, Как он предполагал сделать и раньше, Гийом возвратился в дом на тринадцати ветрах и сразу предупредил Даге. «Это непростая угроза. Эти мерзавцы хотят разграбить нашу конюшню, да еще забрать наших ребят», — сказал он. «Их можно ждать со дня на день», — Даге пожал плечами. «Я и сам намеревался с вами об этом поговорить». Если оказать им сопротивление, они способны поджечь все вокруг. В любом случае, ни Сахиб, ни Брюер им не достанутся. Я бы предпочел пустить им пулю в лоб. Не надо так сильно тревожиться. Мсье Феликс приезжал сегодня днем, и мы как раз об этом говорили. Он ведь тоже обеспокоен. Перед рассветом я собираюсь отвезти лошадей на ферму в Шар «Позволит нам выиграть время, что немаловажно, когда имеешь дело с этими громилами. Остается надеяться, что их время не продлится долго. Но они увидят пустые стойла. Пустыми они будут недолго. На обратном пути я куплю двух лошадей Греном в веселе. Так как эти главорезы собираются и у него их реквизировать, тот будет рад выручить за них хоть деньги». Я дам тебе необходимую сумму. А что будет с нашими? Что можно для них сделать? Здесь только Бог может помочь им, Сегийом, сказал Дага перекрестившись. Нам остается только вручить их его заботам. А как мы можем оснастить их в дорогу? Зимы у нас не холодные, но зима есть зима, и особенно на Востоке. Однако Бето не торопился осуществить свою угрозу, возможно, чтобы заставить Тремена думать, что он произвел на него впечатление и вызвать тем самым ложные мысли о безопасности, тогда как похороны Симоны Амель оказались непростым делом из-за осложнений, связанных с поисками священника. Несмотря на свой дурной характер, Мать Близнецов была доброй христианкой, впрочем, как и все в этих местах. Но так случилось, что Кюре из Сен-Вастен, Се-Бидо, который заменил на этом месте Мсе де Фольвиля, только что эмигрировал, повинуясь настоятельным просьбам своей паствы, обеспокоенный судьбой этого человека твердой веры. Он предпочел бы отрубить себе обе руки, но не присягать учредительному собранию. Что касается его молодого викария, то продавщица рыбы Тереза Пине прятала его у себя уже больше недели, опасаясь одного из обысков, которые становились все чаще. Потом она посадила его в одну из своих больших плетеных корзин, которые использовала обычно для того, чтобы отвезти свой товар на рынок. Так она и свезла его на рынок в Волонь, а потом переправила на ферму монте -Дю. Это была вынужденная мера предосторожности. Среди жителей, враждебно настроенных к новым декретам, попадались, хотя и не часто, такие паршивые овцы из стада, которые всегда смотрят косо на своего соседа и всегда готовы своим длинным языком разболтать, а то и предать своего ближнего ради выгоды. Так или иначе, но можно было договориться с одним из двух присягнувших священников из замка Дюрессю или Скюре из Ревиля, укрывшимся в Лауге, чтобы они провели скромную церемонию в доме Бедо в его Риге в конце улицы Помьер. В последнее время там собирались верные прихожане после закрытия церкви, но никто не осмелился говорить об этом с Адрианом который, кстати, принял такое решение. Отпивание будет проводить новый Тюре из Ридовиля.